Так начинают года в два, От мамки рвутся в тьму мелодий, Щебечут, свищут, А слова являются о третьем годе. Так начинают понимать, И в шуме пущенной турбины Мерещится, что мать не мать, Что ты не ты, что дом чужбина, Что делать страшной красоте, Присевшей на скамью сирени, Когда и впрямь не красть детей Так возникают. Подозрения, так зреют страхи, как он даст звезде превысить достиганья, когда он Фауст, когда фантаст, так начинаются цыгане, так открываются поря, поверх плетней, где быть домам бы, внезапные, как вздох, моря, так будут начинаться ямбы. Так ночи летние, ничком, Упав в овсы с мольбой, Исполнися, грозят заре Твоим зрачком. Так затевают ссоры с солнцем, Так начинают жить стихом. 1921 год